Красноречие без слов Помните детскую игру «да» и «нет» не говорите. Прежде чем ехать в Японию, весьма полезно потренироваться в ней. Казалось бы, знакомство с любым языком начинается со слов «да» и «нет», как самых простых и ходовых. Оказывается, однако, освоить слова «да» и «нет» в японском языке отнюдь не такое легкое дело. Слово «да» каверзно тем, что вовсе не всегда означает «да». А слово «нет» надо остерегаться еще больше, потому что его положено обходить стороной, как в упомянутой выше игре. Узнать и запомнить первый из этих двух ключевых слов легче всего. Достаточно хоть раз оказаться рядом с японцем, который разговаривает по телефону. Непрерывно кивая головой невидимому собеседнику на другом конце провода, он без конца твердит хай хай хай нетрудно запомнить что хай по японски значит да но еще легче убедиться что слово это в устах японца далеко не всегда означает утверждение к примеру вы остановились в японской гостинице и наутро вместо традиционного завтрака сушеных водорослей риса и супа из перебродившей бобовой пасты с мелкими раковинами попросили сварить вам пару яиц на все это вам ответили хай и вскоре действительно принесли яйца, хлеб и чай. Но тут выясняется, что яйца нечем посолить. Вы просите по телефону принести вам соли, на что снизу бодро отвечают «Хай». Проходит 5, 10, 30 минут. Вы спускаетесь вниз, пытаетесь выяснить, в чем дело, и после долгих расспросов понимаете, что соль не появилась, ибо ее вовсе не было, да и не могло быть в японской гостинице. Вместо того, чтобы солить кушанье, японцы добавляют к ним по вкусу соевый соус. Никто не хотел терять лицо, объясняя иностранцу такие сложности. А когда вам говорили «хай», имели в виду совсем другое. Слово это гораздо чаще, чем «да», означает «слышу», «понял». Пожалуй, ближе всего соответствует ему флотское «есть», происшедшее от английского «ес». Yes. Японец, который на каждую фразу откликается словом «хай», отнюдь не всегда выражает согласие с вашими словами, а просто говорит «так, так, продолжайте, я вас слышу». Еще больше сложностей таит в себе слово «нет». Начать с бесчисленных казусов, которые происходят на чисто грамматической почве, потому что двойное отрицание, весьма обиходное в русском языке, совершенно невозможно в японском. «Вы возвращаетесь домой и спрашиваете переводчика, мне никто не звонил?» «Да», — отвечает он. «Кто же?» «Никто». В разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю». Словно это какие-то ругательства, нечто такое, что никак нельзя высказать прямо, а только иносказательно, обеняком Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет спасибо» употребляет выражение, дословно означающее «мне уже и так прекрасно». Чтобы избегать запретного слова «нет», японцы рассылают приглашение в гости, прилагая к ним открытку с обратным адресом. На ней следует подчеркнуть или слово «благодарю», или слово «сожалею» и вновь бросить такую открытку в почтовый ящик. Бывает, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с ним в шесть вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начинает переспрашивать «Ах, в шесть! Ах, в пресс-клубе!» и произносит какие-то ничего не значащие слова, следует тут же сказать «Впрочем, если вам это неудобно, можно побеседовать в другое время и в другом месте». И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и ухватится за первое же предложение, которое ему подходит. Свой обычай во что бы то ни стало избегать слова «нет» японцы распространяют и на область деловых отношений. Это выводит из себя американцев с их представлением о деловитости как о прямоте, откровенности и категоричности. Представим себе, что американский торговец обувью прибывает в Японию, желая заказать партию сандалет. Он выясняет, кто именно является ведущим производителем данного товара и вступает с ним в контакт. наперво он излагает свои рекомендации о том, как приспособить эти сандалеты к запросам американского потребителя. Скажем, увеличить максимальный мужской размер с 38 до 44 и сделать так, чтобы ремешки не продевались между пальцами, как у японцев, а крепились каким-нибудь другим способом. Производитель сандалет имеет вполне достаточный внутренний рынок, и ему нет никакого расчета менять технологию ради экспортного заказа. но напрямик ответить на предложение словом «нет» у японца не поворачивается язык. Он считает нужным проявить видимость интереса к заявке из-за океана и от имени своей фирмы приглашает американца поразвлечься. Сначала гости почуют обедом в самом дорогом ресторане, потом обходят с ним два три кабаре и завершают кутеж в японской гостинице с большим количеством псевдогейш. Щедрость представительских затрат убеждает американского импортера, что японская фирма весьма заинтересована в сделке с ним, и он на другой день приступает к деловым переговорам. Обувщик убежден, что браться за заказ не будет, но предпочитает, чтобы американец догадался об этом сам. Японец учтиво выслушивает пожелания, но, как только американец уходит из конторы, разом забывает о нем и списывает расходы за предыдущий вечер, как издержки производства. Когда иностранный заказчик напоминает о себе, его просят подождать пару дней, и тут же снова о нем забывают. Если импортер звонит опять, ему сочиняют небылицу, будто на фирме произошла забастовка или какое-нибудь стихийное бедствие. Если американец даже после этого не понимает, что к чему, и не отвязывается, его успокаивают, что фабричные образцы товара только что отправлены ему с курьером. Бесплодно прождав их до вечера, он узнает, что посыльный попал в автомобильную катастрофу, образцы сгорели вместе с машиной и придется повременить еще неделю, пока изготовят новые. Покупатель в конце концов теряет терпение и улетает в Гонконг, чтобы совершить свою сделку там. А ведущий японский производитель Сандалет блистательно завершает таким образом сложные переговоры, отказавшись от заказа без произнесения слова «нет». Вежливость японцев подобна смирительной рубашке, стесняющей словесное общение между людьми. Если не считать хайку, пожалуй, самой сжатой и емкой поэтической формы в мире, японцы отнюдь не краткие выражения своих мыслей. Там, где вполне можно обойтись одним словом, они обрушивают на собеседника целые каскады ничего не значащих фраз. Каждое предложение нарезается на тоненькие ломтики и сдабривается огромным количеством приправы из водных вежливых оборотов. Умение ясно, четко, а тем более прямолинейно выражать свои мысли несовместимо с японским представлением об учтивости. Смысл фраз преднамеренно затуманивается оговорками, в которых заложены неопределенность, сомнение в правоте сказанного, готовность согласиться с возражениями. Японцев из поколения в поколение приучали говорить обиняками, чтобы уклоняться от открытого столкновения мнений, избегать прямых утверждений, способных задеть чье-либо самолюбие. Этими канонами разговорной этики японцы во многом напоминают англичан. Японский образ жизни считает язык отнюдь не единственным и даже не лучшим средством общения. Молчание красноречивее слов гласит излюбленный пословица. Действительно, добровольный отказ от откровенной беседы привел к тому, что у японцев, словно осязанию слепых, обострилась интуиция. Они научились во многих случаях понимать друг друга без слов. Что же касается самого языка, то он в большей степени, чем у других народов, обрел ритуальные функции, роль словесной смазки для механизма человеческих взаимоотношений. В обхождении японцы всякого состояния чрезвычайно учтивы. Вежливость, с какой они обращаются между собой, показывает истинное просвещение всего народа. Мы жили с японцами, которые были не из лучшего состояния, но никогда не видали, чтоб они бронились или ссорились между собой. Горячо спорить почитается у японцев за великую неблагопристойность и грубость. Мнение своя не всегда предлагают учтивым образом, со многими извинениями и со знаками недоверчивости к своим собственным суждениям. А возражения никогда ни на что открыто не делают, но всегда обиняками и по большей части примерами и сравнениями. Записки капитана Головина в плену японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. Россия. Японцы, даже мои друзья, не говорят «нет». Этого не допускают их традиции. И когда надо сказать «нет», они не понимают и не слышат меня. Борис Пельняк, Россия. Корни японского солнца. 1927 год. На Западе люди либо говорят вам правду, либо лгут. Японцы же почти никогда не лгут, однако им никогда не придет в голову говорить вам правду. Боб Данхэм, США. Искусство быть японцем. 1964 год. Японцы довели свой язык до уровня абстрактного искусства. Им не нравится поэтому неуклюжие иностранцы, которые добиваются от них разъяснений и уточнений, хотят докопаться до сути дела, пока не вскроют его до конца. Японец же считает, что не беда, если мысли не высказаны или если слова не приведены. Нюансы этикета для него куда важнее тонкостей синтаксиса или грамматики. Вежливость речи ценится выше ее доходчивости. И неудивительно, что высшим средством общения становится таким образом молчание. Бернард Рудовский, США. Мир кимоно. 1966 год.